Эллинизм. Страницы со 162 по 191. Примечание. Перевод данного раздела принадлежит О. Н. Григораш. Конец примечания. Если начало V столетия до нашей эры характеризовалось борьбой греков против вторгнувшихся персов, то уже в начале IV столетия империя великих царей представляла собой колосс на глиняных ногах. Никсенофонтли утверждал, что маленькая группа хорошо обученных и дисциплинированных греческих воинов способна противостоять всей мощи Персии даже в пределах ее территории. Начиная с Александра Великого, греки перешли в наступление. За десять с небольшим лет, начиная с 334 и до 324 -го года до нашей эры Персидская империя была покорена молодым македонским завоевателем. От Греции до Бактрии и от Нила до Инда мир в одно мгновение попал под жесткое правление Александра, хотя в глазах греков Александр был македонским завоевателем, сам он считал себя носителем греческой культуры. Страница 163. Он и был таковым в действительности. Александр Македонский являлся одновременно и завоевателем, и колонизатором. Где бы он ни появлялся со своим воинством, он основывал греческие города, строго придерживаясь греческих канонов. В основанных им центрах греческой жизни греческие или македонские поселенцы обычно смешивались с местным населением. Александр поощрял браки македонцев с азиатскими женщинами и сам не стеснялся следовать тому, что он проповедовал. Так он взял себе в шона двух персидских принцесс. По мере того, как расширялась его империя, греческая культура распространялась от Нила до Инда. Аллегория Нила – индо-греческий Будда. Империя Александра была эфемерным государством. После смерти Александра его полководцы поделили империю на три части. Европейская ее часть, или империя антигонидов, спустя немногим более ста лет перешла к римлянам. Азиатская часть империи селевкидов распалась и была захвачена римлянами на западе, персами и другими на востоке. Египет, отошедший Птолемею, стал римским при августе. Но как носители греческого влияния македонские завоевания оказались более прочными. Греческая цивилизация быстро распространилась на Азию. Греческий стал языком образованных людей и быстро вошел в употребление как язык коммерции и торговли, подобно английскому в последние десятилетия. Примечание. Имеется в виду последние десятилетия XX века. Конец примечания редактора. Страница 164. Приблизительно... Во втором веке до нашей эры каждый мог говорить на греческом от геркулесовых столпов до индийского Ганга. Наука, философия и прежде всего искусство греков стало достоянием цивилизации Востока. Монеты, вазы, архитектура и скульптура и в меньшей степени литературные течения стали свидетелями триумфа греческой культуры. Восток также оказал значительное влияние на Запад. Однако это было чем-то вроде шага назад. Казалось, что у маме греков больше всего владела вавилонская астрология. Таким образом, несмотря на распространение науки и техники, эллинизм был более богат предрассудками, чем греческая классика. То же самое происходит и сейчас. Когда я был молодым человеком, астрология была уделом всего нескольких чудаков. Сегодня эта болезнь распространена уже настолько, что заставила редакторов печатать в популярных изданиях статьи о звездах и об их влияниях на человека. Страница 165. Возможно, этому не стоит удивляться. До прихода римлян весь эллинистический мир был нестабильным, противоречивым и небезопасным. Наемные войска воюющих сторон опустошали земли противников. Городам, основанным Александром, не хватало политической стабильности старых колоний, которые имели традиционные связи с метрополией. Общественному климату того времени не хватало чувства уверенности. Могущественные империи пали, их преемники боролись за власть, основанную на песке. Люди не сразу осознали скоротечность вещей. Все большее распространение получает специализации. Великие люди классического периода, как члены города полиса могли заниматься многими вещами, как того требовали условий и обстоятельства. Ученые эллинистического периода ограничивали себя какой-то одной сферой деятельности – Центр научных исследований переместился из Афин в Александрию, самый процветающей из новых городов Александра, место встречи ученых и писателей всего мира. Географ Эрот Освен был в течение некоторого времени главным хранителем Великой Александрийской библиотеки. Евклид, как и Аполлоний, преподавал в Александрии математику, в то время как Архимед там учился. Социальная основа стабильного существования была подорвана ростом рабства. Свободный человек отвыкал трудиться на полях, где всю работу обычно выполняли рабы. Единственное, что ему оставалось, это стать искателем приключений или пуститься в какое-нибудь выгодное грабительское предприятие. В то время как все увеличивающаяся сфера влияния культуры Греции привела людям более широкие интересы, чем интересы города полиса «Не нашлось ни человека, ни достаточно основательной причины, чтобы объединить разбросанные остатки империи Александра». Страница 166. «Все возрастающее чувство неуверенности принесло с собой отсутствие интереса к общественным делам и общее падение интеллектуальной и моральной основы жизни». «Грекам не удалось подняться до решения политических проблем своего времени, люди эллинистического периода терпели явное крушение». В конечном счете греческая культура уступила организаторскому гению Рима, согласившись навести с его помощью порядок, избавиться от хаоса и сохранить на века греческую цивилизацию. С окончанием Золотого века, городов полисов греческая цивилизация приходит в упадок, сохраняя, однако, способность порождать новое и полезное. Если и существует одна отличительная черта, общая для всех афинских философов, так это жизнеутверждающее отношение к действительности. Мир не так уж плох, чтобы пренебречь им. Аристотель, как мы видели, сделал это основной чертой своего идеального города, который можно было охватить одним взглядом. Македонская экспансия покончила с этим благодушным взглядом. В философии тех дней заметен общий пессимизм и чувство неуверенности. Мы уже не встречаем таких самоуверенных аристократов, как Платон. Страница 167. Со смертью Сократа открывается новый период греческой культуры. Хотя работа Платона была еще впереди, мы уже соприкасаемся с явлениями эллинистической культуры. В философии появляются новые течения. Одно из них непосредственно связано с Антисфеном, одним из учеников Сократа. Его имя ассоциируется с парадоксом Илиатов. Согласно этому парадоксу, невозможно сделать никаких значимых утверждений. А есть А. Это справедливо, и об этом не стоит говорить, если А есть Б, где Б не является А, а это следует доказать. Неудивительно, что Антисфен стал терять доверие к философам В последние годы он отказался от роскошной жизни, удалился от своего окружения и стал вести жизнь обычных людей – Он восставал против традиции своего времени и пожелал возвратиться назад к примитивной жизни, не стесненной условностями и традициями государства. Одним из его последователей учеников был Диоген, житель Синопа, греческой колонии на Понте-Евксинском. От Диогена берет начало новой течение философии. Диоген вел очень примитивную жизнь, которую можно было сравнить лишь с жизнью собаки, за что и получил прозвище «киник», означающий «собакоподобный». Существует легенда, что он жил в бочке, и что Александр как-то приезжал навестить этого известного человека. Молодой македонец спросил, есть ли у него, Диогена, какое-нибудь желание. Оно будет немедленно исполнено. «Не заслоняй мне свет», — был ответ. Эти слова произвели на Александра такое большое впечатление, что он парировал. «Если бы я не был Александром, то был бы Диогеном». Учение киников явилось поворотным пунктом философии того времени. киники доказали что достоинство человека — единственно заслуживающая внимания вещь. Это дальнейшее развитие доктрины Сократа. Что касается отношения к событиям в мире, то это учение негативно. Справедливо, что чем слабее чьи-либо контакты с миром, тем меньше вероятность быть обиженным или испытать разочарование. Но такое отношение к жизни не способно породить вдохновение. Страница 168. Доктрина киников получила широкое распространение и приобрела немало сторонников. В течение всего третьего столетия до нашей эры ее поддерживали многие в эллинистическом мире. Это означает, что спорное само по себе учение киников наиболее адекватно отражало этические представления того времени. Фактически же киники продемонстрировали оппортунистический подход к жизни, беря двумя руками, когда было что брать, и не жалуясь, когда это не удавалось, Наслаждаясь жизнью, когда ее можно было наслаждаться, и отвечая на гримасы судьбы легким пожатием плеч. Именно с развитием этой доктрины слово «циничный» в кавычках, приобрело свой нелестный оттенок и значение, но цинизм как движение не имел достаточной базы в обществе. Его этическая доктрина была преодолена школой историков о которой мы поговорим позднее. Другим, совершенно отличным от Киньека в течении периода упадка философии было движение скептиков. Обычно скептик – это тот, кто сомневается в чем-либо. Философия скептицизма возводит сомнения в ранг догмы. Она отрицает, что кто-то может знать что-либо наверняка. Возникает вопрос, на который каждый хотел бы услышать ответ. Откуда скептик-философ получает эту информацию? Как он узнает, что дело обстоит именно так, если он отвергает возможность знания? Эта критика становится убедительной, как только многообразие наших мнений возводится в принцип, как здоровое напоминание о том, что следует быть осторожным. Первым философом-скептиком был Перрон, гражданин Элеи, который посмотрел мир вместе с войском Александра. Доктрины скептиков были не новы. Как мы видели раньше, сомнение в надежности чувств было свойственно школам пифагорейцев и элеатов. Софисты придерживались сходных понятий, В качестве основы их социального и этического релятивизма. Однако никто из этих мыслителей не сделал центральным вопросом своих представлений сомнения как таковое. Страница 169. Когда писатели 17 и 18 -го столетий говорят о философах-пиранистах, они имеют в виду скептиков этого направления – О самом Перроне известно очень мало, а его ученик Тимон, по-видимому, отрицал, что первые представления о дедукции когда-либо могли быть получены. Так как понятие научного аргумента у Аристотеля базируется на этих представлениях, то скептики, естественно, выступали против последователей Аристотеля. Этим объясняется, почему схоласты в средние века были настроены так враждебно к философии перронистов понятие «гипотезы» и «дедукции», развитые Сократом, не подвергаются атакам скептиков. Возрождение философии в XVII столетии было поворотом от Аристотеля к Платону. После Тимона, который умер в 235 году до нашей эры скептицизм перестал быть самостоятельной школой. Вскоре эта школа была поглощена Академией, которая исповедовала идеи скептиков в течение почти 200 лет. Это было, конечно, отходом от традиции Платона мы находим у них лишь отрывки из платона которые вне контекста выглядят как отказ от любой попытки конструктивного мышления на ум приходят диалектические парадоксы парменида однако диалектика у платона сама по себе не имеет завершения но даже если ее неправильно истолковывают разве можно ее вместить в рамки философии скептиков тем не менее век который отличался предрассудками скептики все же выполнили положительную миссию их разоблачителей По тем же самым основаниям они могли обойти некоторые религиозные обряды, не чувствуя себя кому-либо обязанными. Именно из-за последовательно проведенного отрицательного взгляда на вещи скептицизм смог выдвинуть новое поколение насмешников, которые были скорее остроумными, чем рассудительными. В течение первого века до нашей эры скептицизм еще раз стал самостоятельным течением. Лукиан, сатирик II века нашей эры и Секст Эмпирик, чьи работы сохранились до нашего времени, принадлежали к позднему скептицизму. нравы времени были таковы, что потребовалась более основательная и успокаивающая система верования. Взгляды догматиков постепенно вытеснили философию скептиков. Когда мы сравниваем философские построения эллинистического периода с великой афинской школой, и ее предшественниками, то невольно поражаемся упадку и убожеству эпохи докатенства Философия для мыслителей древности была деятельностью, требующей смелости и мужества первопроходца. О более позднем периоде философии можно сказать, что она базировалась на смелости ее адептов, но это была уже скорее смелость уходящего с арены, мужество пациента, а не мужество исследователя. Страница 170. -е. В век, когда основания старого общества разрушились, люди искали спокойствие, и если они не смогли обеспечить себе это состояние, то нашли успокоение в борьбе с трудностями, которых нельзя избежать. Это состояние умов нигде так не сказалось, как в философском учении Эпикура. Эпикур, родителями которого были афиняне, приехал в возрасте 18 лет из Самосы в Афины а потом посетил Малую Азию, где он испытал влияние философии Демокрита. Когда ему исполнилось немногим более 30 лет, он основал школу, которая, начиная с 307 года до нашей эры, до самой его смерти, в 270 году до нашей эры, функционировала в Афинах. Школа представляла собой что-то вроде общины, располагавшаяся в его доме и на его землях, и стремилась по возможности отгородиться от суеты внешнего мира. Эпикура преследовали всю жизнь недомогание, которое он учился стойко преодолевать. Основная цель его учения – это поиски состояния полного покоя. Основным в учении Эпикура является понятие удовольствия. Достойная жизнь невозможна без наслаждения ею. Удовольствия бывают как телесными, так и духовными. Последние состоят в созерцании удовольствия тела и никоим образом не являются более предпочтительными. Тем не менее… Приобретая все больший контроль под направлением нашей умственной деятельности, мы можем в какой-то степени выбирать предметы нашего созерцания, помня, что, к примеру, наслаждение зависит не только от нас самих. В этом и заключается единственное преимущество удовольствий ума. Согласно этой точке зрения, добродетельный человек должен быть осторожным в погоне за удовольствиями, Эта общая теория предлагает концепцию хорошей жизни, которая в корне отличается от концепции Сократа и Платона. Деятельность и ответственность не характерна для этого философского направления. Сократ рассматривал теоретическую деятельность как лучшую из возможных, но он вовсе не проповедовал полной отрешенности от мира. Наоборот, одна из обязанностей образованных людей по Сократу в активном участии в общественных делах. Страница 171. Платон тоже был сильно вдохновлен этим родом деятельности. Философ, который вышел из пещеры, должен возвратиться назад и помочь освободиться людям с менее богатым внутренним миром, чем у него. Именно это убеждение привело его к сицилийским делам. У Эпикура ничего не остается от свойственной живому существу жизнедеятельности. Он, конечно, проводит грань между активными и пассивными удовольствиями, но придает последним приоритетное значение. Активное удовольствие объясняется как стремление к конечному наслаждению под влиянием желания. Это борьба за обладание вещью, которая стала желанной. Когда цель достигается, испытывается пассивное удовольствие, а само желание исчезает. Это своего рода анестезирующее наслаждение в состоянии пресыщения. Этот вид благоразумной этики мог быть вызван разочарованием при виде нестабильности окружающей среды. Что касается концепции добра, она представляется нам очень односторонней. Эпикур просмотрел среди прочих вещей тот факт, что отсутствие желания или чувства, характерное и для активной жизни. Сократ был совершенно прав, когда считал, что знание – добро. Оно заключается в неясном стремлении к пониманию того, почему мы испытываем состояние какой-то неосознанной тревоги. Об этом же говорит и Эпикур. Темперамент Эпикура, как человека, помешал ему строго следовать защищаемым им суровым принципам. Он ценил дружбу, хотя она никак не может считаться пассивным удовольствием. То, что эпикуриизм стал притчей во языцах, из-за будто бы присущей ему проповеди сибаритского образа жизни, обусловлено тем фактом, что эпикур был оклеветан своими современниками-стойками и их последователями, которые призрали то, что казалось им грубо материалистическими представлениями в доктрине пикура Это еще более неприятно от того, что кружок Эпикура вел довольно скромное существование. Принимая исходное положение атомистики Демокрита, Эпикур был в этом отношении материалистом. Он, однако, не признает, что движение атомов управляется строгими законами. Как мы уже подчеркивали раньше, понятие закона обязано своим происхождением в сфере социальной жизни, и только позднее оно стало применяться к явлениям физического мира. Религия тоже является общественным явлением. И в понятии необходимости эти два течения мысли, кажется, пересекаются. Согласно религиозным представлениям, боги непосредственно управляют миром. В своем отрицании религия эпикур был последователен и потому отказался от жестокого принципа необходимости. Атомы эпикура таким образом обладают некоторой долей капризной самостоятельности, в то время как по демокриту движение атомов осуществляется в соответствии с законами. Что касается души, то это просто особый вид взаимодействия атомов которые смешаны с соответствующими атомами тела. Страница 172. Ощущение объясняется как истечение неприятного потока частиц от предметов к атому души. Таким образом, Эпикур показывает, что боязнь смерти иррациональна, потому что мы никак не можем почувствовать смерть. Хотя Эпикур резко выступает против религии, он допускает существование богов. Боги не оказывают никакого влияния на наше существование, являясь так сказать, превосходными сторонниками эпокуриизма, они не интересуются заботами людей, они не распределяют ни наград, ни наказаний. В итоге Эпикур заставляет нас придерживаться благоразумия и скромности с целью достижения состояния удовлетворяющего нас спокойствия этой вершины удовольствия и венчающего их величайшего добра. В отличие от других школ, философия школы Эпикура не претендовала на научный статус. Свобода мысли эпикурейцев, их этику и критику предрассудков уважали избранные в верхах императорского Рима. Этические идеи эпикурейцев были бы в этих слоях лишь стойками. В римском эпикуреизме блистает одно выдающееся имя поэта Лукреция Кара, 99-55 годы до нашей эры. В знаменитой поэме о природе вещей Он объяснил философии Эпикура. Самым влиятельным философским течением, процветавшим в Риме в эллинистические времена, был стоицизм. Он несет на себе следы влияния великих умов Греции и, в свою очередь, оказал сильное влияние как на мыслителей Востока, так и на Римский Запад. Страница 173. Основателем этого движения был фокиец по имени Зино. Дата его рождения неизвестна, приходясь на IV век до нашей эры Коммерческая деятельность его родителей привела молодого Зенона в Афины. У него пробудился интерес к философии. Он забросил торговлю, стал изучать философию и вскоре основал собственную школу. Обычно он читал лекции в крытом портике, стены которого были разрисованы в разные цвета. Расписная стоя. Отсюда название учения – стоицизм. Стоическая философия была влиятельна приблизительно в течение пяти столетий. Идеи стоиков не претерпели особых изменений за это время. Их этика выдержала испытание временем. Стоицизм берет свое начало от Сократа. Его мужество перед лицом страданий и смерти, его равнодушие к материальным благам жизни восхищали стоиков. Их собственная стойкость и независимость придали слово «стоик» его современное значение. Стоицизм, как этическая теория, выглядит как бесцветная и суровая концепция, особенно в сравнении с греческими классиками. Но как доктрина, стоицизм получил более широкое признание, чем учение Платона и Аристотеля. Может быть, то, что Платон считал знание высшим добром, не нашло сразу отклика у людей, которым пришлось испытать много жизненных невзгод. Во всяком случае, именно доктрина стоиков захватила воображение эллинистических царей и правителей, Было ли этого достаточно, чтобы достичь результатов, на которые надеялся Сократ, когда говорил, что философы должны стать царями, а цари философами остается спорным? От ранних стоиков до нас дошло немногое, фактически лишь несколько отрывков, хотя они и дают возможность реконструировать рациональное начало их доктрин. Зенон в основном разрабатывал этику.